Глава 29. Ксюша ожидала, что в среду не будет никаких подарков, но ошиблась. Утром доставили небольшую коробочку, полную вкуснейших даже на вид конфет ручной работы. У Ксюши моментально слюнки потекли, и она не удержалась, съела одну. Закатила глаза от удовольствия, невероятно вкусно оказалось, совсем не то, что шоколадки из магазина. Отправила Игорю СМС-сообщение со словом «Спасибо» и поспешила на работу, захватив с собой пакет, куда положила формочки для салата, несколько отварных картофелин и морковку, чтобы не тратить время на варку вечером. Ксюша думала, Игорь не ответит, но ответ пришел совсем скоро. Она не успела даже дойти до метро. «Не за что, Ксения. Надеюсь, тебе будет так же сладко, как и мне, когда я тебя целую». Вспышка возбуждения заставила девушку облизнуть губы, встать в сторонку и набрать ответ. «Хотите сказать, я вкуснее этих конфет?» «Разумеется». «Вы мне льстите». «Вовсе нет. Я легко обменяю весь шоколад мира на один поцелуй с тобой». «Вот же, продюсер, безбожно льстите». «Нет, Ксения, ты просто не представляешь, какая ты сладкая девочка». И я с нетерпением жду завтрашнего вечера. Ксюша прерывисто вздохнула. Я тоже. А вы уже в аэропорту? Да, скоро вылет. Напишите мне, как приземлитесь. Волнуешься? Очень. Я непременно напишу тебе. И не волнуйся, все будет хорошо. Хорошего тебе дня, Ксения. А вам удачного перелета. Ксюша сунула телефон обратно в сумку и вновь поспешила на работу. Плевать, что она наверняка опоздает из-за этой переписки. Все равно ни о чем другом думать не получается. Только бы долетел. Только бы все было хорошо. Она действительно опоздала и на целых 15 минут. Но Виктор, к Сюшиному удивлению, ничего ей не сказал, только кивнул. Переболел, наверное, успокоился. Прекрасно. Сев на рабочее место, Ксюша первым делом отправила список покупок Насти, и только когда девочка ответила «не дрейфь, все будет чики поки смогла приступить к работе, ощущая легкое волнение в предвкушении вечера. Видимо, из-за того, что она этот самый вечер ждала с нетерпением, день длился просто бесконечно, то одно, то другое. Когда, наконец, наступило время обеда, Ксюша уже едва не выла цепив зубы, считала минуты, умоляя время двигаться быстрее, но его, как обычно, оказалось бесполезно уговаривать. И когда часы, наконец, показали шесть вечера, Ксюша вздохнула с облегчением, быстренько собралась и выпорхнула из редакции навстречу плите и кастрюлям. На этот раз внизу ее никто не встречал, пришлось добираться до квартиры Игоря самой, а потом звонить в дверь и попадать в крепкие объятия Насти. «Привет! А я тебя жду уже, не дождусь! Люся все купила!» «Это хорошо!» — улыбнулась Ксюша, похлопав Настю по спине. «Сейчас вымою руки и пойду готовить!» «Тебе помочь?» Глаза девочки горели фанатизмом, и Ксюша даже слегка испугалась. Были у нее сомнения в Настиных кулинарных талантах, и, как оказалось, не зря. Она больше мешала, чем помогала. Поэтому Ксюша от греха подальше посадила ее чистить картошку. У Насти это более-менее получалось, да и картофели чисткой порезаться сложно. «А что ты будешь готовить?» – спросила девочка с интересом, мучая первую картофелину. «Ну, для начала салат. Мимоза называется. Знаешь такой?» «Да!» – обрадовалась Настя. «Так это же папин любимый!» «Правда?» – удивилась Ксюша. «Как замечательно!» Впрочем, в этом есть и минус. Если он его любит, а я приготовлю не так, как он любит... «Да ладно!» — фыркнула девочка. «Что там можно приготовить не так?» «Что угодно». Ксюша закусила губу, рассматривая купленное. У нее был маленький секрет, доставшийся от мамы. Мимозу она готовила не с горбушей, а с тунцом в собственном соку, перед этим немного разминая его в сите, чтобы слить лишний сок. И не с рисом, а с картошкой. И без лука. Мало ли, вдруг Игорь любит именно с горбушей и с рисом и с луком. А она ведь еще в качестве заправки майонез и сметану смешивает. Вдруг ему не понравится. «Блин, кончай паниковать уже», – подумала Ксюша, решительно открывая консервы. «Чего гадать? Она приготовит, а там он сам пусть решает, нравится или не нравится». «Слушай, Настя», – решила она спросить девочку, чтобы отвлечься. А ваша кухарка не каждый день готовит, что ли? Когда я к вам приходила в первый раз, твой папа ведь еду заказывал. А, да это у Люси отпуск был просто. Совсем коротенький, она по делам уезжала. А сейчас Борис в отпуске, папин шофер, муж ее. Но он завтра вернется. Понятно. А Роман их родственник или он сам по себе? Не, засмеялась Настя. Он сам. Но он у нас не так долго работает, как Борис и Люся. Их мама нанимала еще до моего рождения, а романа папа взял года три назад. А что? Да просто интересно. У меня-то никогда не было охранников и кухарки с водителем. Вот я и подумала, может, они семьей у вас работают. Работают. Они же муж и жена. А дети у них давно взрослые и сами с усами. А что ты такое делаешь? Сок сливая с тунца. Иначе салат слишком влажный будет. А, -а, а Ксюша особенно не торопилась, поэтому на всё у нее ушло примерно два с половиной часа. Вдобавок к запланированному, она еще сварила вкусный морс из клюквы, которую обнаружила в морозилке, вспомнив, что такой морс в ресторане Игорь пил. Когда Ксюша закончила, на часах было 9 вечера, а телефон завибрировал от пришедшего СМС-сообщения. Приземлились. «Твой папа скоро приедет» сообщила она Настя, но та уже и сама все поняла. На ее телефон пришло точно такое же сообщение. «Мне пора». «Как это?» — вытаращилась девочка. «Ты не останешься, что ли?» «Нет», — покачала головой Ксюша и улыбнулась. «Не хочу мешать. Он уставший приедет. Пусть просто поест и отдохнет. Мы же завтра увидимся. Я к вам в гости приду, помнишь?» «Ну то завтра!» протянула Настя разочарованно. «А сегодня что же? Ты стесняешься, что ли? Не стесняйся, я прекрасно знаю, чем взрослые по ночам занимаются». Ксюша не знала, смеяться ей или смущаться. В итоге все же рассмеялась. «Я понимаю, что ты знаешь, но не сегодня». «Ага, завтра?» У Ксюши дернулся глаз. «Ну, может быть, посмотрим». «Все, я пойду, про морс не забудь» и про салат в холодильнике. «Не забуду», — Настя облизнулась. «Ты же две порции сделала, вторую я схомячу, если папа разрешит». К десяти вечера Ксюша добралась до дома, покормила бабочку, поела сама, потом приняла душ и только вылезла из ванной, как зазвонил телефон. Сердце чуть из груди не выпрыгнуло. Забилось так, что Ксюше показалось, оно у нее в ушах стучит, заглушая все прочие звуки. «Алло!» — вздохнула она в трубку, замирая посреди комнаты. «Здравствуй, моя девочка!» Голос теплый, ласковый. Ксюша прикрыла глаза, наслаждаясь его звучанием. «Здравствуйте, Игорь!» «Зачем же ты ушла? Я был бы рад тебя видеть!» «Я понимаю. Просто вы устали, и я...» И ты испугалась, — сказал Игорь мягко. Ксюша закусила губу. Немного. Извините. Не извиняйся, Ксения. И спасибо тебе большое за заботу. Я еще не ел, но не сомневаюсь, что все очень вкусно. Надеюсь. Вы идите, потом позвоните после ужина. Слушаю и повинуюсь, — фыркнул Игорь. Тут и Настя кричит, что сейчас начнет есть без меня. Тем более. И все же жаль, что ты не осталась! Добавил он, помолчав пару секунд, а потом положил трубку. А вот Ксюша не знала, жаль ей или нет. С одной стороны, она очень хотела увидеть Игоря, а с другой, если бы она осталась, отступать было бы уже поздно. Пусть пройдет еще хотя бы один день. Может, тогда будет не так страшно? Ага! Ну конечно, хватит заниматься самообманом. Игорь вновь позвонил еще через час. На этот раз сердце из груди не выпрыгивало. Наоборот, замерло там, словно его внезапно заморозили. «Да?» «Ксения, ты готовишь лучше моей кухарки». Она засмеялась, сразу расслабляясь. «Опять вы мне льстите, Игорь?» «Совсем немного. Все действительно было очень вкусно. Спасибо тебе большое». И за то, что ты не поленилась прийти и приготовить кучу еды после тяжелого рабочего дня. Тоже спасибо. Но вы же не ленитесь мне многочисленные подарки придумывать? Улыбнулась Ксюша. Я очень хотела сделать для вас хоть что-то. Твой подарок гораздо ценнее моих, девочка. Почему? Потому что я ничего не делал сам своими руками. Купить гораздо проще и быстрее, чем сделать самому. Здесь дело еще и в возможностях. У меня просто нет возможности купить, и... Ксюша запнулась. Могу я задать вам вопрос? Конечно. Я не понимаю, зачем. Только не обижайтесь, пожалуйста. Зачем нужны все эти подарки? Вы же и так знаете, что я стану вашей совсем скоро. Ну, ладно, в начале, когда я еще не была ни в чем уверена. А сейчас? Игорь вздохнул. Странный вопрос, Ксения. Впрочем, я понимаю, откуда ноги растут. Все твои поклонники ухаживали за тобой с определенными намерениями, и для тебя существует связь между подарком и откликом, которого от тебя ждут. В нашем случае я уже получил твой отклик, поэтому ты не понимаешь, зачем я продолжаю тебя одаривать. Вы сейчас все это очень обидно расписали. Не для меня обидно, для вас. Я вас обидела? Нет. Я просто хочу, чтобы ты поняла, нормальные отношения не сводятся к одному только сексу. И то, что я почти получил желаемое, не значит, что я должен прекращать ухаживать за тобой. Мне нравится тебя радовать. Это часть наших с тобой отношений. И она есть, независимо от секса. Ксюшина сердце билось как сумасшедшая. Нормальные отношения... Она думала, они у них, наоборот, ненормальные. Впрочем, откуда ей знать? У нее нормальных отношений не было никогда. А те, про которые она думала нормальные, оказывались фальшивыми. Так может, все правильно? Извините меня, это действительно был глупый вопрос. Не извиняйся, ты не виновата. Просто кто-то когда-то хорошенько постарался, чтобы ты стала так считать. «Расскажешь мне о нем?» Ксюша вздрогнула. «Игорь, нет, я... нет». «Я понял». Сказал он так спокойно, будто она только что не отказала ему в доверии. «Не волнуйся, я не буду настаивать. В том числе и на том, чтобы завтра ты осталась со мной на ночь. Если захочешь, поедешь домой». «Спасибо», — произнесла она с благодарностью. «Но я постараюсь». Остаться. Я бы очень этого хотел, девочка. Но не нужно пересиливать себя. Ладно? Поэтому прислушивайся к своим ощущениям и говори мне о них. Договорились? Да, хорошо. Умница. Тогда до завтра. До завтра. А завтра тоже будет подарок? Спросила Ксюша с интересом, и Игорь засмеялся. Все ты тебе скажи. Вот завтра и узнаешь. Спокойной ночи, Ксения. Добавил он тепло. Спокойной. Еще долго после того, как в трубке раздались гудки, Ксюша сидела и улыбалась. Из-за всего сразу. Радовалась, что ему понравилось, как она готовит, и что он не настаивает на завтрашней совместной ночи, и что завтра наверняка будет новый подарок. Ну, просто девочка в ожидании Деда Мороза. Иногда так хочется поговорить с папой, что это просто невыносимо. Первый год после его смерти было сложнее всего. Тоска меня просто преследовала. Читая книгу, я думала о том, что сказал бы о ней папа. Отправляясь на выставку, я жалела, что его нет рядом. Получая очередное «Отлично», я представляла, как бы он мною гордился. И сейчас я вдруг подумала, а что он сказал бы об Игоре? И мне стало страшно, потому что я поняла. Я не знаю. Ведь папа желал мне счастья, а с Игорем я вряд ли буду счастлива долгое время. Взрослому умному мужчине рано или поздно станет скучно, и он найдет себе другую игрушку, а я останусь у разбитого корыта. Точнее, с разбитым сердцем. И хоть мне и не привыкать, я почти слышу папин голос, который говорит мне «Остановись». Но в том-то и дело, почти слышу, я не знаю. Может быть, он сказал бы что-то другое, и это не его голос, а мой внутренний, который вопит от страха каждый раз, когда я представляю, что мне вновь разобьют сердце. Если бы я знала, я будто бы брожу в лабиринте, где каждый поворот может закончиться тупиком, и никогда не знаешь, что именно находится впереди, и никто не подскажет, где верный путь. Да и что это такое, верный путь? Путь, который не разобьет мне сердце? Боюсь, что речь об этом не идет уже давно. Ставка сейчас выше. Жизнь или смерть? Так?